Но Динка Йоха не лгал. Поняв, что я не отступлюсь, он попросил разрешения у моего отца и сам отвез меня к поместью. Да только поместья там уже не было. Вместо него, насколько хватало глаз, простиралась мертвая, выжженная пустошь. Я заткнула рот ладонью, чтобы не закричать. Внутри резанула, остро, ослепительно больно перехватила дух. Все вокруг словно исчезло, оставляя лишь гулкий бешеный стук сердца. «Сэйдж! О, Бодли! Сэйдж!» Не дожидаясь, пока мобиль остановится, не обращая внимания на предостерегающий крик Денкаёхи, я открыла дверь и выскочила на полном ходу. Нога подвернулась, я упала, но резкая боль в щиколотке была ничтожной по сравнению с яростными тисками внутри, с полыхающей рваной раной, болью в душе. Прихрамывая, я поспешила туда, где еще виднелись развалины остатки ограды. «Бодли, что здесь произошло?» «Нейди, простите, сюда нельзя!» — неизвестно откуда вывернул низенький человек в форме, взял под козырек. «Место происшествия!» Неди, Тина!» Динкаеха нагнал меня, схватил за локоть. «Довольно! Давайте вернемся!» «Нет!» Я вывернулась, прошла еще несколько шагов вдоль ограды. Человечек в форме пристально следил за тем, чтобы я не переступила растянутую на столбиках веревку с предостерегающими знаками, Я только сейчас ее заметила. Внутри на попелище копошились люди, разбирая бугленные доски и камни. Опоздала. Я опоздала, и он погиб. На этот раз отец и Динкаеха добились своего. Снова использовали заклинания с отсроченным сроком действия, только теперь куда мощнее. А близнецы, Милина, слуги и горничные, дворецкий, неужели все они тоже погибли? «Неужели отец даже не задумался о том, что пострадают невинные люди?» «Столько людей! Как боги позволили такое!» Это был упрек, обращенный к небу. Но человек в форме вдруг среагировал. «Нет-нет-нет», — нет, сказал он. «Мы, конечно, еще проверяем, но все выглядит так, словно на территории не было ни единого человека». «Как нет?» — Денкаёха тоже остолбенел вместе со мной. Но если в его лице читался шок и неверие, то в моем, вне всякого сомнения, была надежда. Человек в форме говорил еще что-то, кажется, о том, что полной уверенности нет. Судить можно только тогда, когда завалы полностью уберут. Но по предварительным оценкам Динкаеха расспрашивал его, а я повернулась и отошла в сторону. Присела, не обращая внимания на то, что юбку пачкает пепел опустила руку на обожженную, вскрытую, как распоротая рана, землю. И чем дольше я сидела так, тем спокойнее становилась у меня на душе. Боль уходила, уступая место бесстрастной уверенности. Сэйдж жив, его не найдут под завалами. Он не мог погибнуть. Только не он, мой одержимый, полный жизненной силой, увлекающий, уносящий за собой как смерч. Он жив, и мы обязательно увидимся».